Глава 16 «Я пыталась убедить себя, что не делаю ничего плохого, разыскивая лассоль в телефонном справочнике. Тогда зачем я притащила справочник к себе в спальню, чтобы сделать это тайком? Мне было любопытно, что это за место. Это заведение посещали не только молодая француженка и полька, но и американский врач, талантливый актер и сотрудник посольства. И кто знает, кто еще из всей этой тусовки». А еще я не знала, что такое кальян, и была заинтригована. Вряд ли это было жаргонное слово для обозначения проститутки. Я нашла Лассоль рядом с площадью Пегаль на Монмарте, недалеко от квартиры Тереза, в которой я побывала. Если бы я решила не тратиться на такси, то рядом находилась станция метро. Я собиралась отправиться в Лассоль сегодня днем и посмотреть, что это за заведение, и как оно выглядит снаружи. О моих планах никто не знал, даже Джулия так что не было нужды опасаться, что кто-то снова попытается меня сбить. Я пообещала себе, что просто пройдусь по той улице, а если воспользуюсь такси, то и вовсе обернусь за час. По субботам учеников у меня не было. Выходные Джулия обычно проводила с полом, так что идти на рынок мы сегодня не договаривались. Еще не было и полудня, я спала беспокойно и рано встала. Потом попробовала еще немного поспать, прежде чем мои дедушки встанут и начнут задавать вопросы о том, что произошло ночью. Я не знала, как сообщить им о том, что убили еще одного человека, имеющего отношение к театру. Я боялась, что дедушка попросит меня остаться дома и не работать сегодня в гардеробе. А если бы он это сделал, я вряд ли смогла бы его ослушаться. Поэтому я решила, что будет лучше, если дедушка и дядя Раф не увидят меня до тех пор, пока я не вернусь с площади Пегаль. Я взглянула на часы у своей кровати и увидела, что как раз около полудня. Я могла вернуться к двум часам, даже раньше, если взять такси. Я надела пальто, а когда достала перчатки, по одной из каждого кармана, на пол выпали какие-то бумажки. Я наклонилась их поднять, слегка поморщившись из-за больного колена, и нахмурилась. У меня в руках оказался сложенный листок бумаги, а также квитанция о получении пальто из театра, которая, как я знала, лежала в сумочке Терезы. Но что это за бумажка? Мне потребовалось всего мгновение, чтобы осознать, что произошло. Когда вчера я попала на велосипеде в аварию, мои вещи разлетелись во все стороны. Люди собирали их и передавали мне. А я, не глядя, запихивала в карманы, в том числе квитанцию и эту бумагу, которая сильно помялась в кармане. Я догадалась, что это закладка из книги Тореза «Девять негритят». Других вариантов просто не было. Я могла бы ее выбросить, даже не взглянув. Но, конечно, я этого не сделала. Я ее развернула и от удивления перестала дышать. Это была написанная от руки записка. Я не сомневалась, что написана она по-русски. Записку на русском языке Тереза Ланьон использовала в качестве закладки, из чего следовало, что она умела читать и, возможно, писать на этом языке. Тем не менее, я не знала, как тот факт, что она знала русский, мог быть связан с ее смертью. Однако в моей памяти всплыло все, что дедушка и дядя Раф говорили о шпионах. И хотя казалось, что связывая Терезу Ланьон со шпионажем времен Холодной войны или любым другим шпионажем слишком резкий шаг, я не могла избавиться от этой мысли. Я чувствовала, что мой мозг вот-вот взорвется от всех этих гипотез. Что если она была шпионкой? Общение с группой американцев — отличный способ получать нужные сведения. Но она работала в гардеробе и театре а это совсем не то место, где можно получить секретную информацию. Люди приходили, молча сидели в зрительном зале и смотрели спектакль. Они не сидели и не беседовали, разглашая государственные тайны, как это происходило бы в ночном клубе или кафе. Но уже тогда мне пришло в голову, что между сотрудником посольства США, мистером Хейсом, который мог обладать секретной информацией, и Терезой Ланьон, есть связь, хотя и очень слабая. Мало того, что они оба, похоже, бывали в Лассоль, так он еще и посещал театр. Тут я поняла, что видела его в театре после убийства Терезы. Конечно, он не стал бы смотреть спектакль дважды, так что, возможно, когда она была жива, его там не было. Не исключено, что никакой связи и нет. И все же, у меня никак не получалось отмахнуться от этой идеи. В конце концов, мне показалось, что я видела его на спектакле и во второй вечер, когда работала в гардеробе. Но зачем ему приходить и смотреть пьесу больше одного раза, если только он небольшой поклонник Агаты Кристи? Если только это не было прикрытием для встреч с любовницей? Я внимательнее пригляделась к незнакомым буквам кириллицы и увидела на некоторых из них мельчайшие помарки — кляксы. Такие обычно оставляют на бумаге левша, размазывая рукой свежие чернила. Я почувствовала себя настоящим Шерлоком Холмсом и удовлетворенно кивнула. Я знала, что Тереза левша, и могла смело предположить, что записку написала она. Было ясно одно — мой внутренний бесенок не оставит меня в покое, пока я не выясню, что написано в этой записке. Текст напоминал список продуктов. Но вдруг это ключ к разгадке и укажет на того, кто ее убил. К сожалению, я не знала никого, кто говорил бы по-русски. Я сунула записку в карман и едва не выбросила квитанцию на пальто. Но что-то меня остановило. Если она лежала в сумочке Терезы, то она, должно быть, оставила пальто в театре. Хотя для меня было загадкой, зачем ей понадобился такой талон. Она-то точно знала, какое пальто ее. Если только это талон не на ее пальто, а на пальто другого человека. Я вспомнила, что когда работала в гардеробе, к концу вечера там оставалось по меньшей мере три или четыре пальто. Возможно, это были даже одни и те же пальто. Честно говоря, я к ним не присматривалась. Когда я взглянула на талон, по моей спине пробежал холодок. Номер 35. Такое я запомню. Я сунула квитанцию в карман юбки, где уже лежал мой швейцарский нож. Я собиралась как можно скорее просмотреть оставшиеся пальто в поисках 35-го номера. Может быть, я зайду в театр после того, как съезжу в Лассоль. Вдруг там окажется кто-то, кто меня впустит. Хотя была суббота, и никто не должен был появляться там до 5 часов. «Меня вдруг осенило, какая же я глупая». Джонни Контрелл, режиссер постановщик и сценограф, был убит прошлой ночью там же, в театре. Наверняка сегодняшний спектакль отменят, и даже Гаргона не станет возражать. А значит, я не увижу эти оставленные пальто в течение нескольких дней. Хм, интересно, у Дор есть ключ от кинотеатра? Возможно, стоит позвонить ей и спросить. Я намеревалась проскользнуть вниз по лестнице мимо гостиной, в надежде, что дядюшка и дядя Раф меня не заметят. У них был не самый острый слух, и я подумала, что смогу использовать эту особенность в своих интересах. Я могла бы подойти к телефону на кухне и позвонить Джулии. Но когда я на цыпочках спускалась по лестнице и уже собиралась пройти мимо гостиной и спуститься на первый этаж, меня засек Оскар Уальд. У этого пса был исключительный слух. Он выскочил из гостиной, тявкая, подпрыгивая и пританцовывая передо мной, требуя внимания и угощений. И одновременно предупреждая дедушек, что их подстерегает опасность в виде меня. И неважно, что я жила в этом доме, и он видел меня каждый день. Мистер Вальд лаял на всех подряд. Он наверняка решил, что если он поднимет шум, его успокоят с помощью угощения. Он был отлично выдрессирован. «Табита, это ты?» — окликнул меня дедушка. «Не могла бы ты сюда зайти, малышка!» «Доброе утро!» Бодро поздоровалась я и вошла в гостиную. «Простите, что не позавтракала с вами сегодня утром, я устала». «Ты куда-то собралась?» Осведомился дядя Раф. «Немного прогуляюсь». Я ответила и попробовала отвлечь внимание, взяв из банки печенья мистера Увальда. Я произнесла команду сидеть, но его зад лишь на мгновение коснулся Пола, после чего он вскочил и начал прыгать на задних лапках, выпрашивая награду. Ты такой избалованный? Я дала ему лакомство. Полагаю, ты считаешь, что тоже заслужила вкусняшку? Обратилась я к мадам Икс, которая как бы невзначай появилась тут же, как только я открыла коробку с лакомством. Она старательно избегала на меня смотреть, наверняка еще возмущенная тем, как ее вчера скинули на пол. Сегодня утром зазвонил телефон, сообщил дедушка, пока я кормила его кошечку. Надеюсь, звонок тебя не разбудил. Я ничего не слышала. Я пошла к лестнице. «Это был Девре», — объявил Раф. Я остановилась. «Что он сказал? Появилась новая информация по делу?» «Похоже, еще один труп». Дед бросил на меня многозначительный взгляд и закурил сигарету. Я сглотнула и кивнула. «К сожалению, все произошло именно так, как я и предполагал», — добавил он. «Тебе следовало нам сказать», — обратился ко мне Раф. Я не понимала, беспокоился ли он за меня или был разочарован тем, что я не держала их в курсе событий. У меня не было возможности. Оправдывалась я. Поняв, что мой план выскользнуть из дома придется пока отменить, я, не снимая пальто, села на диван. По крайней мере, я хотя бы узнаю, что сказал бывший инспектор Девра. «С тобой все в порядке, девочка моя?» Осведомился дедушка, потянулся и похлопал меня по руке. «Это был шок, но я в порядке». Я скромно скрестила ноги и наклонилась вперед. «Что сказал девре «Это был тот же пистолет, из которого застрелили мужчину в бывшем многоквартирном доме Тереза Ланьон», — заговорил Раф. Ему били человека в театре прошлой ночью». Я порывисто выдохнула. Итак, дорогая?» Взгляд дедушки был слишком ясным и острым для его возраста. «Ты понимаешь, что это значит?» «Тот, кто находился в квартире Тереза одновременно со мной, и есть тот человек, который прошлой ночью убил Джонни Контрелла». Сделала вывод я. «И?» — протянул Раф. Мне потребовалось полсекунды, чтобы поймать его мысль. Таким образом, мужчину в своем бывшем доме могла застрелить Тереза, поскольку пистолет был у нее. Двое мужчин кивнули. «Да, именно так считает Мервель», — покивал головой Раф. Они знают, что мужчина, которого застрелили в доме мадемуазель Ланьон, был убит не на лестнице, на которой его нашли. Его перетащили туда уже потом, и там он истек кровью. «Тереза могла застрелить его в своей квартире, а потом переместить, чтобы отвести от себя подозрения?» — слух размышляла я. Эта информация выставляла Терезу в совершенно новом свете. «Кто она? Хладнокровная убийца? Или ей пришлось защищаться?» «Как его зовут? знает ли Девре, кем был покойник?» — спросила я. «Это был Артур Коулман», — ответил дедушка, глядя на Рафа в поисках подтверждения. Затем снова посмотрел на меня. «Он работал в посольстве США». «Это интересно», — пролепетала я. «У меня голова шла кругом». Как я уже говорила Мервелю, несколько недель назад со мной связалась некая миссис Коулман по поводу возможного обучения ее и ее дочери французскому языку. Я оставила горничные сообщения, но мне так никто и не перезвонил. Если бы мужа миссис Коулман застрелили, это была бы веская причина. Все слишком запутано. Я поняла, что говорю вслух. «Что ты имеешь в виду, дорогая?» — спросил дядя Раф. Я рассказала им о сложенном листе бумаги. «Мне безумно хочется знать, что написано в этой записке». Я продемонстрировала им эту бумажку. «Полагаю, вы не знаете никого, кто говорит по-русски?» Дедушка затянулся сигаретой и ухмыльнулся, глядя на Рафа. «Она спрашивает, знаем ли мы кого-нибудь, кто говорит по-русски, дорогой? Что мы ответим этой девушке?» Дядюшка одарил меня очаровательной улыбкой. «Естественно, мы знаем кое-кого, кто говорит по-русски. Мы знаем всех». Он протянул руку, и я в изумлении отдала ему листок. «Вы же понимаете, что я плохо говорю на этом языке?» Раф потянулся за парой очков, которые держал рядом с креслом. «Но я могу попробовать. Хм». Он задумчиво промычал, рассматривая текст и кивая. «Да, я потом все проверю, чтобы быть уверенным, моя малышка. Но пока могу сказать следующее. Это похоже на список имен с короткими пометками напротив каждого из них. Мне стало еще интереснее». «И что это за имена?» — нетерпеливо спросила я. Раф бросил на меня поверх очков уничижительный взгляд. «Откуда в одном человеке столько нетерпения, а дорогой?» Он возмущенно посмотрел на дедушку. «Уж точно не от меня!» Дедушка хрипло рассмеялся. «Я самый терпеливый мужчина на свете. Знаешь, сколько терпения требуется, чтобы тебя выносить?» Отчасти, забавляясь их выходками, отчасти изнемогая от любопытства и нетерпения. Я была рада отвлечься, когда зазвонил телефон. Я сидела ближе всех к аппарату и поэтому сняла трубку. «Табита, это я!» — услышала я голос Джулии. «Ты не поверишь, просто не поверишь!» «Что стряслось?» Мое сердце учащенно забилось. «Произошло еще одно убийство!» — выпалила она. «На этот раз в театре!» «Правда? И кого убили?» Мое сердце упало. Неужели у нас третья жертва?» «Джонни Конкрелла, того бородача!» «О!» — с облегчением выдохнула я. «Я знаю, мы с Марком обнаружили его прошлой ночью». «И ты мне ничего не сказала!» Джулия кричала так громко, что мне пришлось отодвинуть трубку от уха. Я рассмеялась. «Не думала, что тебе понравится, если я позвоню в два часа ночи, Джулс!» Но я тут же посерьёзнела. «Я была в шоке. Это так страшно. Бедный Джонни. Марк уже ничего не мог сделать». «Знаю. Дор в отчаянии. Сегодня мы должны были поехать в Версаль, но никто из нас не хочет покидать город. Я планирую запереться на кухне и приготовить что-нибудь поесть». «Дор говорит, что сегодняшний спектакль определенно отменят», — добавила Джулия. «Даже если владелец откажется его отменять, актеры взбунтуются. Как можно показывать спектакль без режиссера постановщика «Рада это слышать», — произнесла я. «Ты не знаешь, есть ли у ключ от театра? Кажется, я забыла там перчатки». «Вечно ты со своими перчатками, Табита», — проворчала Джулия. «Уверена, что ключи у нее есть, я спрошу». «Спасибо, ты не хочешь ко мне зайти?» «Дедушки просматривают записку на русском языке, которую я нашла в книге Терезы». «На русском? Я сейчас». Связь прервалась прежде, чем она завершила фразу. В этот момент в дверях гостиной появилась одна из горничных. Она несла поднос кофе, сыром и выпечкой. «Спасибо, Блайт», — дедушка указал на круглый стол из инкрустированного дерева в центре комнаты. «И нам понадобится еще одна чашка для мадам Чайлд». «Конечно, месье». Блайт присела в реверансе. Пользуясь случаем, я присмотрелась к Блайт внимательнее, пытаясь понять, как отличить ее от сестры. Но в ней не было ничего особенного — Ни характерных веснушек или отметин на лице. Та же одежда, те же аккуратно зачесанные назад каштановые волосы. Никаких украшений. «Как ты их различаешь?» — тихо спросила я, после того, как она ушла. «А? Ух, я не различаю», — ответил дедушка и потушил сигарету. «Это невозможно. Но они откликаются на любое имя. И я им отменно плачу, так что...» Он пожал плечами, и я рассмеялась. «Итак...» Раф посмотрел на нас поверх очков в темной оправе. «Я расшифровал несколько слов, но мне нужен эксперт, чтобы все проверить и заполнить пробелы. По-моему, в этом списке фигурирует слово «Детройт». Как и Мервель, он произнес название города на французский манер, а не на американский. «И я уверен, что здесь есть имя из трех букв, которое начинается на «Н». «Нил», — предположила я. «Это имя значится в списке вместе с Детройтом?» Дядя Раф поморщился от моего варварского произношения, но, тем не менее, храбро продолжил. «Нет, я полагаю, это другая строка, малышка». Он отложил газету. «Другое имя. Может быть, с буквой «Т»?» «Тед, он из Детройта. Значит, она составила список людей с пометками и указала, откуда они родом». Подытожила я. «С чего бы ей это делать? А мое имя в списке есть?» «Нет, твоего имени я здесь не вижу», — ответил он. «Но ты же понимаешь, я не знала наверняка». Дядя Раф пристально посмотрел на меня. «Отдай эту записку доброму инспектору Добита». «О да, конечно», — пробубнила я. Я собиралась это сделать и без его подсказки, но... «Но сначала мы снимем копию», — улыбнулся он. Раздался громкий стук в дверь, возвещая о прибытии Джулии. Я спустилась вниз по лестнице ее встречать. «И угадай, что еще произошло?» Выпалила она, как только я распахнула дверь. «Что?» Я отступила, впуская в дом вихрь в обличье моей подруги. «Сегодня было намного холоднее, чем вчера, и я сразу решила, что поеду на Монмарт на такси, вместо того, чтобы идти пешком до метро и обратно». «Мой майонез! Опять полный провал!» Джулия стянула с себя пальто и перекинула его через руку, одновременно жестикулируя другой. На ней до сих пор был фартук, в котором она, вероятно, готовила свой злополучный майонез. «Ничего не понимаю. Вчера это было прекрасно, сливочное совершенство. А сегодня он опять такой непокорный и непослушный». «Непокорный?» — хихикнула я. «Это слово Пола. Этот человек настолько чертовски грамотен, что мне хочется впитывать все, что он говорит. И его самого, разумеется. В общем, он высказал этому отказывающемуся эмульгироваться, неподатливому майонезу, все, что на нем думает» потому что я пообещала ему немного оставшейся у нас ветчины. И он был очень недоволен, что ничего не получилось». Она расхохоталась и направилась в гостиную. «Месье?» — воскликнула она, врываясь в комнату. Ее появление было встречено безумным лаем Оскара Уальда. Зная распорядок дня, Джулия достала для пса лакомство. Удивительно, как он умудрялся не растолстеть от такого количества пищи, которым его пичкали. Несмотря на тявканье, дядюшке Рафу как-то удавалось вести телефонный разговор, и он улыбнулся Джулии. «Мадам Чайлд, как мило, что вы к нам присоединились!» Широким жестом дедушка пригласил ее сесть. «Мы пьем кофе». «Вы оба превосходно выглядите сегодня утром!» Сделала она комплимент и села. «Как вам понравилась жареная курочка Табиты прошлой ночью?» «Это было великолепно! Вы еще сделаете мою дорогую девочку шеф-поваром!» Дедушка ласково мне улыбнулся. «Это входит в мои планы», — улыбнулась Джулия. «А теперь расскажите мне об этом русском деле». Я коротко рассказала ей о найденной записке и о том немногом, что мы знали о русских заметках Терезы. Как только я закончила, дядя Рав повесил трубку и удовлетворенно улыбнулся. «Совсем скоро у нас появится больше информации об этом русском деле». Когда я открыла рот, чтобы задать вопрос, он поднял палец. «Тише, тише, дорогая». «Здесь нужны терпение и осмотрительность». «Итак, мадам Чайлд, что вы можете рассказать нам об Артуре Коулмане?» «Артуре Коулмане? А что?» Джулия удивленно распахнула глаза, а потом задумчиво прищурилась. «Он работал в посольстве, погиб в результате уличного ограбления пару недель назад, может быть, дней десять». Пол пришел домой и рассказал мне об этом. Все были в шоке. «Мне до сих пор не верится. Париж кажется таким безопасным». «Париж кажется таким безопасным?» Она вела взглядом всех нас. «Почему вы спрашиваете?» Вопрос дяди Рафа застал меня врасплох, но не было ничего удивительного в том, что Джулия знала об Артуре Колмане. тем более, что он был убит. Подобные сплетни распространялись со скоростью лесного пожара даже в такой крупной и сложной структуре, как посольство. Кроме того, очевидно, Пол его знал, поскольку он порекомендовал мистеру Колману меня как репетитора по французскому языку. «Артур Колман был убит не во время ограбления», — возразила я. «Он тот самый человек, которого застрелили в другой квартире Тереза Ланьон. Вероятно, это сделала сама Тереза». Джулия уставилась на меня, разинув рот, а потом произнесла крайне вульгарное слово. Я сочувственно кивнула. «Знаю, в это трудно поверить». Я рассказала ей все, что нам было известно на тот момент. Но как он был связан с Терезой Ланьон? «Ты знаешь, чем занимался в посольстве мистер Коулман? И зачем посольству понадобилось распространить информацию о том, что его застрелили во время ограбления?» «Ну, я знаю, что в тесном контакте с Полом он не работал. Он работал в другом отделе. Он был сотрудником консульства, помогал американским гражданам, которые находятся здесь или собираются сюда приехать, оформлять паспорта, проездные, визы и все остальное». Так какое отношение сотрудник консульства мог иметь к Терезе Ланьон? И почему Тереза указала после него имя Теда и его родной город? И зачем она записала мое имя и адрес вместе с тем же обозначением «Детройт»? «Может быть, Тереза хотела приехать в США?» — предположила я. И он ей помогал. И, возможно, она подумывала о переезде в Детройт. В моей голове вдруг словно включилась электрическая лампочка — «Вероятно, именно поэтому у нее в кармане были моё имя и адрес. Она хотела поговорить со мной о жизни в Детройте». Дор наверняка сказала ей, что я оттуда. Или кто-то другой упомянул в разговоре и дал ей мой контакт. Может, это даже Артур Колман передал ей листок с данными, которые я сама же и написала. В этом был смысл. Впервые хоть что-то обрело смысл. Но мне не давало покоя кое-что еще. Почему Тереза не поговорила с Тедом о Детройте? Ведь он тоже оттуда родом. Если бы я знала, что Тед из Детройта, я бы, наверное, поговорила с ним на вечеринке у Дор. Ничто так не оживляло светскую беседу, как общие интересы и предпочтения. Особенно такие, как Файга и Рок-н-Драй. Мне показалось забавным, что парк развлечений на острове Бобла он называл островом Боблан. Никто не называл его официальным именем. Возможно, Терезе не нравился Тед. Или она нервничала в его присутствии? Разве Джонни не упоминал о том, что Тереза кого-то отвергла? Может быть, как раз Теда? «В этом есть смысл. Только вот зачем ей убивать Артура Колмана, если он ей помогал?» Задумалась Джулия. На этот вопрос у меня не было ответа. «Ах, вы забываете, сердечные дела!» Дедушка поднял скриченный палец. «Всегда найдется достаточно причин для гнева и ярости» когда речь идет о любви или сексе. «Если у Артура Коулмана возник роман с Терезой и посольство об этом знало, возможно, поэтому они распространили историю о том, что его убили во время ограбления. Чтобы защитить миссис Коулман от позора и огласки, предположила я, я не могла не вспомнить о мистере Хейсе и женщине, которую видела с ним в театре. Тереза была чрезвычайно привлекательной женщиной». «И что-то с их романом пошло не так, и она его убила?» «Тереза, я имею в виду», — со скепсисом в голосе произнесла Джулия, а потом переехала. Может быть, она хотела с ним порвать, а он разозлился и на нее напал, и она защищалась, как вариант предположила я. Почему-то мне не хотелось думать о Терезе как о хладнокровной убийце, что было глупо, поскольку я ее совсем не знала. Но именно эта мрачная, безликая, унылая квартира заставила меня ей посочувствовать, помимо того факта, что она была убита. Дор сказала, что она рассталась с кем-то всего несколько недель назад и казалась напряженной и расстроенной. Но опять же, если раньше она защищалась, а теперь угрозы больше не было, зачем понадобилось переезжать? Недоумевала я. «Она была напугана», — рассуждал дядя Раф. «Несомненно, так оно и было. Она была чем-то напугана и хотела спрятаться». Я кивнула. Это и правда казалось лучшим объяснением. «Что ж...» Все это довольно интересно», — сказала Джулия. «Я спрошу Пола, знает ли он что-нибудь еще об Артуре Колмане. Она встала. «Мне пора возвращаться. О, Дор тебе кое-что передала, Тапс». Она порылась в кармане пальто и достала связку из трех ключей. От театра. «Пойди и забери свои перчатки. Спектакль отменили, так что там никого не будет». Я без колебаний взяла ключи. «Спасибо». «И если наткнешься там еще на какой-нибудь труп...» «Тапс, сразу сообщи мне». Она обняла меня и чмокнула в обе щеки. «Немедленно, даже если на часах, два часа ночи». «Будет сделано», — пообещала я и взяла свое пальто. «Я провожу Джулию, а потом зайду в театр, поискать свои перчатки», — объяснила я дедушкам. К моему облегчению они не пытались меня отговорить. Через пять минут я уже садилась в такси. «Площадь Пегаль», — сказала я водителю и откинулась на спинку сиденья. Тайна лосоль вот-вот будет раскрыта.